Глава 28. Третий провал. Квадж, 3 августа 2008 года. После двух неудачных запусков с далекого атолла Кваджелайн, третья попытка пуска Falcon 1 была для SpaceX решающей. По крайней мере, так считали все, включая Маска. Он сказал команде, что денег хватит только на три старта. «Я считал, если у нас ничего не выйдет с трёх попыток», — говорит он, — «мы заслуживаем смерти». При подготовке ко второй попытке инженеры SpaceX не стали грузить на ракету настоящий спутник, поскольку не хотели в случае крушения потерять драгоценный груз. Но когда настало время для третьего пуска, Маск решил пойти в банк и поставить на успех. На ракету погрузили дорогостоящий 80-килограммовый спутник ВВС. Два спутника поменьше, предоставленные НАСА, а также кремированные останки Джеймса Духана, актера, который исполнил роль Скотти в телесериале «Звездный путь». Старт прошел успешно, и командный пункт в Лос-Анджелесе, откуда за процессом наблюдал Маск, взорвался ликованием. Ракета поднималась. Через две минуты двадцать секунд, как и планировалось, верхняя ступень отделилась от стартового двигателя. Казалось, груз летит на орбиту. «В третий раз повезет!» — воскликнул один из инженеров. Но затем Мюллер, сидевший на своем обычном месте рядом с маском, снова ахнул. Через секунду после того, как стартовый двигатель полетел на землю, как и должен был, он дернулся вверх и толкнул вторую ступень. Видео прервалось, и Маск с командой сразу поняли, что теперь обе ступени ракеты вместе с останками бедного Скотти падают вниз. Проблема состояла в том, что инженеры переделали систему охлаждения для двигателя Мерлин и это привело к возникновению небольшой тяги даже после отключения двигателя. Команда Мюллера испытала новую систему на Земле, и на уровне моря она работала прекрасно. Но в космическом вакууме тяги от выгорания последней капли топлива хватило, чтобы подбросить стартовый двигатель вверх сантиметров на 30. Деньги у Маска закончились. Тесла выкачивала все средства, а SpaceX потеряла три ракеты подряд. Но он пока не готов был сдаться. Он решил пойти в банк в прямом смысле. SpaceX не прекратит своих усилий, заявил он через несколько часов после крушения. Не должно возникать... «Абсолютно никаких сомнений в том, что SpaceX восторжествует и достигнет орбиты. Я не сдамся никогда. Вообще никогда». На следующий день в конференц-зале SpaceX Маск созвонился с Кениксманом, базой и стартовым расчетом на кваджи. Они прошлись по данным и нашли способы увеличить период разделения, чтобы избежать повторного столкновения в будущем. Маск был мрачен. «Это был самый дерьмовый период в моей жизни, учитывая, что творилось в моем браке, SpaceX и Tesla», — говорит он. «У меня даже дома не было. Он достался Джастин». Команда переживала, что он, как часто бывало, попытается свалить вину на конкретных людей. Они приготовились к тому, что на встрече их обдаст холодом. Но вместо этого Илон сказал им, что на заводе в Лос-Анджелесе есть компоненты для четвертой ракеты. «Соберите ее», — велел он, — «и как можно скорее перевезите на квач. Он поставил им почти нереальный срок, но выпуск через 6 недель. «Он сказал нам не жалеть сил», — вспоминает Кеннигсман. «И это меня поразило. В штаб-квартиру пришел оптимизм. Думаю, после этого большинство из нас готовы были пойти за ним хоть к вратам ада, захватив с собой крем для загара», — говорит Доли Сингх, которая занимала должность директора по персоналу. В мгновение ока отчаяние и подавленность, царившие в здании, сменились энтузиазмом и целеустремленностью. Карл Хоффман, репортер журнала «Вайретт», который вместе с Маском наблюдал за провалом второй попытки пуска, связался с ним и спросил, как он сохраняет оптимизм. «Оптимизм, пессимизм, к черту это!» — ответил Маск. «Мы добьемся своего. Бог свидетель, я костьми лягу, но сделаю так, чтобы все получилось».